Глава 9. Почему опасен бал? Неизменный кадр любой уважающей себя сказки. Девушка в роскошном бальном платье степенно спускается по широкой лестнице в зал, полный людей. При первых звуках её шагов музыка обрывается, гости оборачиваются к мраморным ступеням и замирают. восхищённые красотой незнакомки. Примерно так со мной и случилось. Внезапная тишина, оценивающие взгляды, уважительный шёпот всё было. Имелось даже жемчужное колье, вручённое хозяином дома непосредственно перед выходом в свет. Вот только насладиться триумфом как-то не получилось. Лестница оказалась слишком крутой. Внешне красивые туфельки жутко неудобными, а духота настолько невыносимой, что у меня периодически темнело в глазах. От постыдного падения спасала лишь деликатная поддержка таира, на котором я буквально висела. Хотя со стороны мы наверняка выглядели великолепно. В середине спуска Мне стало чуточку легче. То ли духи выветрились, то ли организм начал потихоньку привыкать к утягивающему корсету, неважно. Так или иначе, я кое-как пришла в себя и, наконец-то, смогла полноценно оглядеться. Представшее взору помещение было огромно. Овальной формы не меньше десяти метров в высоту и пятидесяти в ширину. с хрустальными люстрами, золотой лепниной, витражными окнами, живописными фресками, белоснежными колоннами и балконом по периметру для праздных прогулок и наблюдения. Не дать не взять парадный зал настоящего королевского дворца. Тогда Таэр, пришедшая на ум мысль, подкосила меня вернее пули. Отшатнувшись от спутника, я запуталась в подоле и непременно полетела бы вниз, если бы не успела вовремя ухватиться за перила. Адская боль пронзила ладони, но она показалась мне мелочью по сравнению с открывшейся правдой. Всё сошлось. Известность Бландина, таинственные усмешки Лаи, смущение служанок. Неужели за мной ухаживал король собственной персоной или, может быть, кормил с ложки сам принц? Не обязательно наследный, какой-нибудь герцог? Нет, в подобное совпадение просто не верилось. И плевать, что в книгах все именно так и происходит. Это просто нелепо. Нелепо и страшно. Правителям... И их родственникам не запрещено любить и влюбляться. Но жениться, согласно чувствам, нельзя по политическим соображениям, чтобы на сей счет не придумывали всякие авторы фэнтезийных романов. А я не собиралась становиться ни любовницей местного монарха, ни забавной игрушкой для придворных. Разве что ученицей мага. Собравшись с силами, я сделала вид, что споткнулась Гордо выпрямилась и покосилась на Тайера, почему-то не спешившего мне на помощь. А причина промедления оказалась проста. Блондин банально ничего не заметил. В момент моего позора его отвлекло что-то в противоположном конце зала, куда он и уставился широко раскрытыми глазами. Словно призрак увидел Естественно, я не удержалась и посмотрела в ту же сторону, чтобы удивиться ещё сильнее. Про меня забыл не только Тайер. Все, абсолютно все гости до единого стояли к нам спиной, переключив своё внимание на человека, который замер в дверном проёме. Я будто в один миг перестала их интересовать. А ведь незнакомец не представлял из себя ничего особенного. Довольно высокий, обычного телосложения, с серыми волосами, в короткой стрижке. Из общей массы его выделял лишь неказистый, застегнутый на все пуговицы и синий черный костюм с высоким воротом, жестким даже на вид. Однако на фоне остальных пестро разодетых приглашенных это выглядело весьма эффектно. Гораздо лучше, чем ярко-алый наряд Тайер, мерзко контрастирующий с моим синим платьем. Но, вероятно, столь явное пренебрежение модой и вызывало отвращение у собравшихся. Что ж, я их мнение не разделяла, поэтому продолжила изучать помещение. Скользнула взглядом по узорчатому, натёртому до блеска паркету, мысленно ужаснулась При виде дамы в нежно-розовом платье из поистине ассин и талии и бюстом восьмого размера вываливающимся из декольте, счётна поискала отличием местных музыкальных инструментов от известных мне по родному миру, а затем случайно наткнулась на накрытый стол, скромно притулившийся в тени балкона, и всё остальное тотчас потеряло значение. Желудок свернулся в тугой Узел голода. Слюна заполнила рот, а я непроизвольно подалась вперёд, ближе к аппетитным закускам. Особенно меня вдохновила запечённая нога какого-то неизвестного зверя, возлежащая на самом большом блюде. Её я была готова сгрызть целиком, отбросив все предосторожности. Хватит ограничений. Молодой организм всё переварит. ни впервой. Не одним же супом питаться, хотя похлёбка рядом тоже была очень даже ничего. И поросёнок по соседству. Кэт внезапно очнулся Тайер. Идите к себе. Стрепенувшись, я растерянно обернулась к блондину. Прямо по коридору направо, последняя дверь слева. По-своему интерпретировал моё замешательство Мак. Был бы рад сопроводить вас снова вы, быстрее прошу вас. Он говорил торопливо, однако в каждом его проникновенном слове чувствовалось искреннее беспокойство, щедро приправленное настойчивостью. И всё же подчиниться я не смогла. При виде еды проснулись животные потребности, сильнее которых был только инстинктивный страх перед смертельной опасностью. А я такого не наблюдала. Не гость в чёрном же испугался хозяин дома. Кэт наполовину с мольбой, наполовину с угрозой повторил Тайр, косясь в сторону входных дверей. И лёгкий шёлковый палантин, прикрывающий мои обнажённые плечи от любопытных глаз, вдруг взметнулся вверх, словно подхваченный ледяным ветром. от ощущения неизбежного у меня задрожали колени, вынудив опереться на перила. Чья это ведьма? холодно осведомились сзади. Правду говорят, вороны вестники беды, особенно в человеческом обличье. Спрашиваю последний раз. Гулко разнеслось по залу: "Кому принадлежит эта ведьма?" Ответом снова стало молчание, и я поняла, Речь ни о ком ином, как обо мне. Я никому не принадлежу, собрав волю в кулак, заявила смело. Я свободная женщина, я не чья-то собственность. Правда, лицом к собеседнику при этом повернуться не рискнула, и потому заметила, как резко побледнел Тайер. Похоже, о равенстве полов здесь ещё не слышали. Отлично. усмехнулся мужчина. Значит, я объявляю тебя своей. Стопор. Идеальное описание того состояния, в которое меня повергло его наглое заявление. Я будто окаменела, разучившись не только двигаться, но и дышать. Судя по всему, ситуация оказалась куда серьёзнее, чем мне представлялось. И нежелание держать язык за зубами опять сыграло со мной злую шутку. А между тем чужак по-хозяйски обхватил меня за плечи и уверенно потянул прочь, начисто игнорируя вялое сопротивление. Вот и познакомилась с дикими порядками параллельного мира.